Глава 61. Если кто-то с кем-то где-то. Примечание. Строка из стихотворения Роберта Бёрнса. Come, snows rose rai. 1782 год. Тоже мне город. Да он младше меня. Дженни презрительно глянула по сторонам, когда повозка остановилась у небольшой таверны. Его будто только вчера построили. Ему уже 25 лет. — сказал Джейми, привязывая поводья к столбу. «Больше, чем Рэйчел!» Он улыбнулся племяннице. Однако сестра только фыркнула, вылезая из своего насиженного гнезда. «Для города это не возраст!» — пренебрежительно заявила она. «К тому же он кишмя кишит лоялистами!» Обхватив матушку за талию, Йен ловко спустил её с повозки. «По крайней мере, так говорят. Я тоже об этом слышал». Джейми настороженно окинул взглядом главную улицу, будто лейлисты могли в любой момент повыскакивать из всех таверн, словно мыши из нор. Но, как я понял, у них пока нет ни ружей, ни достойного ополчения. Несмотря на относительно юный возраст, Солсбери был крупнейшим населенным пунктом округа Роуэн и его административным центром, а также ближайшим городом на пути от Фрезер-Риджа к Великой фургонной дороге и вотчиной отчиной Фрэнсиса Лока. патриота, у которого как раз-таки имелось и оружие, и ополчение. Поэтому, временно оставив Дженни, Рэйчел и Оги наслаждаться дорогущим кофе и рулетами с начинкой в приличной на вид таверне, Джейми поручил ену закупить провизию, а сам отправился на поиски полковника Локко. С самой первой встречи Джейми проникся симпатией к этому плотному краснолицому ирландцу примерно одних с ним лет. Примота полковника пришлась ему по душе. Фрэнсис Локк был успешным плантатором, бизнесменом, а также командующим полком ополчения округа Роуэн. «Мы финансируем 167 отрядов ополчения», — похвастался Локк с мрачным удовлетворением. «На сегодняшний день. По всей территории округа Роуэн, хотя до самых отдалённых районов пока не добрались. Буду рад, мистер Фрезер, если вы со своим отрядом к нам присоединитесь». Джейми любезно кивнул. однако воздержался от немедленного ответа. «Сэр, наш отряд ещё не полностью укомплектован. Правда, я надеюсь закончить с этим до снега, чтобы встретить весну во всеоружии». «Всё-таки британская армия тоже не сидит без дела». Лок кивнул. Столь же любезно и не менее сдержанно. Он отлично понимал, что Джейми не станет ничего решать, пока не разузнает, что к чему. «Сколько у вас людей?» «На сегодняшний день 47 невозмутимо ответил Джейми. «Думаю, будет больше, как только закончится сбор урожая». Они сидели в городской таверне с кувшином Эля и огромным блюдом жареной рыбы. После трёх дней на чёрством хлебе и варёных яйцах даже столь простая трапеза казалась пиром. Хотя мелкие рыбёшки были ужасно кослявыми. «Хотел вас спросить, сара вы случайно не знаете человека по имени Партленд или некоего Адама Грейнджера?» Кустистые седые брови Лока взметнулись вверх. «Никодимус Партленд?» «Слышал о нём. Он из Вирджинии. Лоялистский прихвостень. И смутьян», — небрежно добавил он. «Так и есть. Правда, сдаётся мне он больше, чем прихвостень». Джейми вкратце рассказал о том, как Партленд появился в Ридже, о его связи с капитаном Каннингемом и о партии ружей, конфискованных еном и Клэр. Благодаря чувству юмора Джейми и его таланту рассказчика история получилась призабавной. Дослушав до конца, Лок не мог удержаться от смеха. «Мистер Фрезер, вы лошадей добываете подобным способом?» «Нет, сэр, лошадей я вымениваю на виски собственного производства». Лок моргнул, смекая что-то в уме. Джейми пояснил, где находится Фрезер Рич. «Индейцы?» Джейми чуть склонил голову. Пару лет назад я был индейским агентом британской короны, когда состоял на службе в южном подразделении под началом мистера Аткинса, а затем полковника Джонсона. У меня по сей день много друзей среди чероки. В проницательном взгляде Лока мелькнуло насмешливое выражение. Судя по всему, полковник Джонсон не входит в число ваших друзей. Друзья должны быть единомышленниками, разве нет? Когда Джейми подал в отставку, Джонсон угрожал повесить его как предателя и вовсе не шутил. Джейми положил в рот кусочек рыбы, отделяя языком мелкие косточки и аккуратно выкладывая их на промасленную, заляпанную едой газету, служившую скатертью. Он старался есть осторожно, чтобы не проглотить ненароком кость. Клар далеко, и спасать его будет некому. Газета, которая называлась «Беспристрастный осведомитель», невольно напомнила Фергусе, Марселе и Жермене. Подумав о них, Джейми хотел было по обыкновению перекреститься, но вовремя удержался. Возможно, лог-протестант. Ни к чему настраивать против себя потенциального союзника. Отложив в сторону рыбий хребет и пучеглазую голову, Джейми взял еще одну рыбину. Стоит ли намекнуть командующему о своей принадлежности к масонам? Человек такого происхождения и положения в обществе вполне мог быть одним из посвященных. Пока не время. Решил он. наблюдая как собеседник, поглощает шестую по счету рыбу. На первый взгляд Фрэнсис Лок внушал доверие, но прежде чем заключать с ним какой-либо союз, не мешало бы сперва потолковать с несколькими полковниками роуэнского ополчения. К тому же нельзя сбрасывать со счетов людей из-за гор, конечно, их отряды не так хорошо вооружены, не имеют официального статуса и хуже организованы, зато они гораздо ближе к риджу, чем Л. И в случае чего, смогут быстро прийти на помощь. Впрочем, пока об этом можно не думать. Он сделает все, что в его силах. А там как бог даст». Лок задумчиво откинулся на спинку стула, доедая последнюю рыбину. «Мне кажется, полковник, мы с вами быстро подружимся. По-моему, у нас много общего». Не успел Джейми выразить согласие, как дверь распахнулась, и вошел Йен-младший. Ворвавшийся вместе с ним поток холодного воздуха едва не смел со столов все газеты. «Погода портится. Надо бы Мюрреем поторопиться, пока дороги не развезло», — подумал Джейми. Он представил племянника Фрэнсису Локку. Увидев татуировки, командующий вздёрнул бровь и перевёл взгляд на Джейми. «Дядюшка, я нашёл нам жильё вдовы Хэмбли», — сообщил Йен, не обращая внимания на Лока. «Она сказала, ужин будет готов через час». так что можешь к нам присоединиться». Раздалось деликатное покашливание. «Вдова — славная женщина, и дом содержит в чистоте. Только вот кухарка из неё никудышная, да ей бог здоровья. Предлагаю вам с семьёй отужинать сегодня у меня. Плантации находится за пределами Солсбери», — добавил он, заметив удивлённый взгляд Джейми. «Но для удобства я также снимаю небольшой дом в городе». а моя жёнушка страсть как любит посудачить и будет рада знакомству с новыми людьми, чтобы отвести душу. Дядя с племянником переглянулись. «Ставлю пять к одному, что мою матушку ей не переплюнуть», читалось на лице у Йена. И Джейми едва заметно кивнул в знак согласия. «С удовольствием, сэр. Спасибо за приглашение». Поблагодарил он и встал из-за стола. «Тогда мы сходим за женщинами и присоединимся к вам». — Около шести, если вас это устроит. Миссис Лок, энергичная щебетунья, принялась засыпать их бестактными вопросами. Но готовила она и в самом деле отменно. Чтобы умерить ее пыл, Дженни завела разговор о тонкостях сыроварения, рассуждая о преимуществах и недостатках коровьего молока по сравнению с козьим и овечьим. Рэйчел кормила грудью малыша, а Джейми с Йеном расспрашивали хозяина о полке. Лок с готовностью отвечал. «Слишком далеко от Риджа», — читалось во взгляде Йена. Джейми соглашался одними глазами. Лок сумел неплохо всё организовать. Но территория округа Роуэн была огромной, даже после отделения Берка. Если британцы затеют большое сражение с участием добровольческих батальонов, как при Монмуте где-нибудь поблизости, то 167 отрядов Лока подтянутся моментально и дадут достойный отпор. однако случись подобное у границ Риджа. Пришлось бы сначала отправлять гонца в Солсбери, чтобы просить Лока о помощи, а потом собирать ополченцев со всех окрестностей. Перед лицом внезапной и неминуемой угрозы это было бы просто немыслимо. Йен и Джейми пришли к молчаливому выводу, что Риджу лучше защищаться своими силами. Йен уже собирался спросить у дядюшки, когда же тот решится сказать об этом Локу. как вдруг на лестнице у входа послышались шаги, и кто-то решительно замолотил в двери. Миссис Лок замерла на полуслове. Вошёл паренёк лет 15 с едва проклюнувшейся бородкой, напоминающей плесени. «Прошу прощения, сэр», — сказал он, поклонившись Локу. «Констебель Джонс послал меня за вами. Он обнаружил труп и просит вас прийти осмотреть тело, иначе оно перезреет». «Осмотреть тело?» — удивлённо переспросила Рэйчел. «Именно так, мадам», — подтвердил Лок, вставая из-за стола. «Я ещё и окружной коронер. Уж не знаю, за какие такие грехи». «Где сейчас тело, Джош?» «В конюшне Криса Хамфриса, сэр. Нашли его в переулке, позади таверны старый дуб. Миссис Форд не разрешила занести его внутрь». «Ясно». Лок метнул взгляд на домовладельца, который хмуро взирал на него, скрестив руки на груди. «Боюсь, наш арендодатель испытывает сейчас похожие чувства». «Мистер Фрезер, мне придётся сходить в конюшню». «Вы подождёте? Думаю, это не займёт много времени». «Если не возражаете, я пойду с вами». Джейми поднялся, жестом предлагая Йену и остальным последовать его примеру. Он был не против взглянуть на неизвестного мертвеца. Но главное, у них наконец появился благовидный предлог, чтобы уйти. Рэчел давно клевала носом, держа на руках спящего Огги. Сидела как на иголках, выразительно поглядывая на брата.